Я всегда говорила, что ты вернёшься. А мои земляные игрушки понравились тебе? Значит, это ты сделал. Тогда мне такой подарок. Я так и подумала. Ты всегда любил делать сюрпризы. Момент был самый подходящий. А хлеб спасил я. Изменился ли он с тех пор, как мне стало рыжухи? Видняшка. Как же она не хотела отсюда уходить. Хлев всё тот же. Теперь я складываю туда хворост. Мы находились как раз перед хлевом, и матушка Барбарен толкнула дверь. Наша корова, решив, что ей принесли поесть, замычала. Корова. Корова в хлеву, воскликнула матушка Барбарен. Тогда не в силах более сдерживаться, мы с Маттиа расхохотались. Матушка Барбарен с удивлением смотрела на нас. Но появление в хлеву коровы было для неё такой неожиданностью, что несмотря на наш смех, она ничего не поняла. Это подарок, воскликнул я. Наш подарок тебе. Думаю, что он не хуже земленных груш, не правда ли? Ох, какой же ты добрый, такой мой мальчик, воскликнула матушка Барбарен, целуя меня. Затем мы вошли в хлев, чтобы матушка Барбарен могла получше рассмотреть корову. Во время этого осмотра она то и дело радостно восклицала: Какая чудесная корова, а вдруг она спросила. Значит, ты разбогател? Конечно, смеясь, ответил Маттиа. У нас осталось ещё 58 су. Матушка Барбарен снова повторила своё восклицание, но уже несколько иначе. Ой, какие вы добрые мальчики! Тем временем корова продолжала мычать. Она просит, чтобы её подоили, сказал Маттиа. -я. я сейчас же побежал в дом за ведром из белой жести, которое, как я заметил, по-прежнему висело на своём обычном месте. По дороге я наполнил его водой, чтобы вымыть запылившейся вымя коровы. Как была счастлива матушка Барбарен, Когда увидела, что ведро на треть четверти наполнилось чудесным пенистым молоком, "Я думаю, что эта корова будет давать больше молока, чем рыжуха", объявила она. Подоив корову, мы выпустили её на двор пастись и вернулись в дом. Там на столе на самом видном месте лежали масло и мука, которые я успел вынуть, прибегая за ведром. Когда Матрёшка Барбаран это заметила, она снова принялась восторженно ухать, но тут я осознался, что этот новый сюрприз сделан не столько для неё, сколько для нас. Мы страшно голодные, и нам очень хочется поесть блинов. На этот раз нам как будто никто не помешает. А разве ты знаешь, что Барбарен в Париже? спросила матушка Барбарен. Да. И знаешь также, зачем он поехал в Париж? Нет. А дело касается тебя. Меня? спросил я испуганно. Но вместо ответа матушка Барбарен Так посмотрела на Маттиа, как будто не хотела говорить при нём. Маттиа, для меня всё равно что брат. Як него ничего не скрываю, сказал я. Это очень долго рассказывать, ответила она. Я понял, что она не хотела говорить, и, не желая огорчить Маттиа, не настаивал. А "бер-бер" намерен скоро вернуться", спросил я.